Катер отвалил лишь через час, когда новые отдыхающие успели не только освободить все плошки, но и изрядно заскучать. Борис с Алексеем, как люди и более опытные, собрались и умчались с удочками куда-то на катере. Остальные были вынуждены довольствоваться телевизором, пульт от которого вдобавок куда-то задевался. Только после одиннадцати в столовой Наконец, появились трое русых, чубатых молодцев возрастом около двадцати-двадцати пяти лет, сверкающих черных полусапожках, в черных шарварах, в свободных косворотках с красной оторочкой, опоясанных красными же кушаками. Они походили друг на друга, как близнецы. Однако Середин сразу заподозрил, что тут постарались химия и бигуди. Видать, ради старорусского колорита, бедолаг заставили привести себя в соответствии со стандартами из фильма «Морозко». «Добрый день, дорогие гости!» — поклонился один из молодцев. «Просим прощения за ожидание, но катер приходит сюда только раз в неделю, и нам пришлось перевести в лабаз припасы для всей базы на 15 дней». Зато теперь мы в полном вашем распоряжении на все время до вашего отъезда, с утра и до последнего уснувшего гостя. Смею вас заверить, что у нас в погребе консервов хватит на всех. Но он хитровато улыбнулся. Но мы знаем, что к нам пски приезжают только большие любители рыбалки и охоты. А потому, если вам не нравятся консервы, Вы сможете добыть себе ужин собственными руками. У нас такие места, что без добычи не останется никто. Желающие могут забрать весь свой лов или мясо с собой. Но обычно всего этого каждый ловит так много, что что консервы стоят нетронутыми с прошлого года. Безусловно. Каждый из вас сможет взять себе на охоту или рыбалку проводника, либо искать уловные места самостоятельно. Все на ваш выбор. Сейчас предлагаю всем пройти в свои номера, расположиться, а после обеда мы отправимся в тир, чтобы вы выбрали оружие и подогнали его по себе на случай необходимости. Прошу следовать за нами. Он глянул на листок. Олег середин с супругой и Вячеслав Ерохин. Вас проводит Иван. Сергей Дивин с племянницами. Прошу за Сашей. А вы, пожалуйста, со мной? На первом этаже скита был обширный холл, где перед камином стояли кресла. Рядом располагалась стойка бара. Комнаты для отдыхающих находились на втором этаже. Там же имелись телевизор, музыкальный центр и электрический самовар. Чашки, блюдца, сахарница и прозрачная шкатулка с чайными пакетиками помещались здесь же, на прижатом каминной трубе столике. Номер ведуну его невольнице достался прекрасный. Одна комната, но зато метров тридцать. С отдельным туалетом и ванной комнатой, с телевизором, двухспальной кроватью и двумя войлочными коврами, обе стороны от нее. Вячеслав Григорьевич обустроился рядом за стенкой. В помещении кровать у него были точно такие же, только располагался он в них в гордом одиночестве. Две комнаты дальше остались заперты. Напротив, вселились молодые супруги, а наискось в самом дальнем углу Сергей со своими девицами. Убрав сумку в шкаф и оставив там саблю, Серегин обоясался ремнем, переложил кистень в сумку, накинул на плечи ветровку, вместе с Урсулой спустился вниз и вышел на улицу. Запястье неожиданно ощутило тепло. Крест заметил что-то магическое. Бедун закрутил головой. Все тихо. Вода под причалом плеснула. Пара мелких пичук спорхнули с корявой сосны и унеслись через озеро. В остальном все спокойно, никаких движений. Впрочем, если тут и вправду находилось древнее капище, пожал плечами Олег, Было бы удивительно, если бы крест вообще ничего не ощутил. — О чем молвишь, господин? — не расслышала невольница. — Пойдем вдоль берега, — говорю. — Посмотрим, куда попали. Сказать это было куда проще, чем сделать. Если ближе к середине острова сосновые иглы за тысячи лет слежались в нормальную жирную землю, из которой лишь местами выпирали макушки утонувших валунов, то вдоль воды суша напоминала окаменевший взрыв. Скалы торчали, как попало. Между ними оседали чуть ли не до самой воды отдельные проплешины, за которыми вздымались новые гранитные надолбы. Но уже через сотню метров ведун сдался, отступил и пошел под деревьями, обозревая водный простор издалека. Но чем дальше он заворачивал поднимающемуся солнцу, тем ниже становился остров и мельче камни. С восточной, обращенной к проливу, стороны камушки уже представляли окатыши размером с голову ребенка. На противоположном берегу, всего сотни метров, Вообще темнела глина, а перед далекими соснами колыхалась плотная березовая стена. Здесь, похоже, было неглубоко. Во всяком случае, росшие повсюду кубышки дно доставали. Плавающие по воде листья и желтые цветы исчезали только перед баней, от которой к воде вела лестница. За баней вдоль озерного берега Тянулась длинная, заливаемая водой коса. Камушки на ней мельчали и мельчали, и вдалеке, похоже, превращались в песок. За косой снова начинались крупные, в два человеческих роста, валуны. Еще сотни метров, и Олег с Урсулой оказались перед беседкой. «Гуляете?» Сергей, разумеется, с голой грудью развалился над самым озером и прихлебывал пепсиколу из горлышка пластиковой бутылки. «Однако лихие ножики у тебя на поясе, Олег. С такими хорошо в темном дворе на пиво зарабатывать». «Говорили тут дикие места, непуганные звери. Вдруг медведь из кустов выскочит? Что тогда?» «Да здесь остров!» «Скид специально так поставили, чтобы ни змеи, ни зверьё, ни прошеные попасть к нему не могли». «Я в кино видел, как они плавают. Что медведю сто метров воды?» «Ну, если в кино...» — хмыкнул тюлень и полуобернулся к озеру. «Я вот думаю, что лучше...» С ружей побабахать или спиннинг отсюда бросить. Глянь, как красиво! Так бы и прыгнул!» Он передернул плечами. «Да обедать пора. Как думаешь, Олег?» «Я за ружья», — усмехнулся Середин. «Рыбу мы сегодня уже ели. Теперь нужно добывать мясо». «Мудро!» — скинул палец Сергей. «Коли шашлычок тут забацать, до да пивка пригодить, вот тогда спиннингом кидаться куда как приятнее будет. А раз так, сперва требуется добыть филея». Он допил газировку и бросил пустую бутылку в мангал. «Ну что, пошли обедать? Сейчас ушицы тройной, наваристой с белушкой навернем». А потом по тарелочкам настреляемся, пока уток бить не дают. Тюлень дружеский толкнул Олега плечом в плечо и направился к дому.